Глава 12. Девятый этаж мы преодолели в походе, так как на нём оказалось на удивление не так много монстров. Восьмой же этаж был непреодолим для моих змеек, потому что их уничтожали ещё до того, как они успели хоть что-то показать мне, кроме смутных теней. Именно из-за неясности того, что нас ждёт впереди, я решил сделать небольшую остановку, прежде чем идти дальше. Необходимо было хоть немного восполнить резерв источника, до да подготовить рубины с призывами внутри. Жаль только, что большинство из них не подходило для ситуации, и банально скорее всё разрушит вокруг себя, чем чем-то мне помогут. Лена будь готова атаковать по моей команде, предупредил я свою жену. Девушка молча кивнула, и в её руках возникло два небольших сгустка пламени, которые можно практически мгновенно отправить в атаку. В случае появления противника. Я же в этот момент проверял, как на мне сидит броня и не стягивает ли нигде движения, порой из-за этого теряются драгоценные секунды. Последнюю истину мне доказала и не раз Раксана во время наших спаррингов, так что пренебрежительно относиться к этому вопросу я давно перестал. Краем глаза заметил, как Арина натягивает на руки боевые перчатки с усилителями на костяшках. Может быть, и боевыми техниками целители похвастаться и не могут, но зато они умеют усиливать собственное тело в несколько раз. Так что под удар целителя лучше никому не попадать, даже магу. Подпускать к Арине противников никто не собирался, но лучше быть готовыми к такой ситуации, чем потом сожалеть об этом. Да и броня выдержит несколько серьёзных ударов, что даст моей жене дополнительное время либо атаковать в ответ, либо отступить. Стоило только рок свыйти с лестничного пролёта, как её снесло в сторону. На её иллюзии монстр не отреагировал, по всей видимости, поняв, что перед ним не живые существа, а значит, они и не представляют для него интереса. Я выскочил буквально в следующую секунду, чтобы увидеть, как монстр, очень похожий на призванных мной ледяных волков, только более тощий, И внешний, скорее даже истощённый, безуспешно пытался прогрызть наруч, которым во время падения заградилось демонесса, не давая зверю приблизиться к шее. Что удивительно, но демонический меч соскальзывал с ледяной брони волка. Ударить более прицельно у неё не получалось из-за неудобного положения и из-за того, что зверь, несмотря на своё, казалось бы, плачевное состояние, обладал недюжинной силой. И пытался оттянуть руку Рокс, чтобы вцепиться в менее защищённые части. Чтобы всё это подметить хватило доли мгновения, и вот я уже с обнажённым клинком атакую волка сзади. Зверь не обращает на меня внимания, лишь отмахиваясь хвостом, с кончика которого срываются ледяные иглы. Мне пришлось срочно отпрыгивать назад и прикрываться плоскостью меча, чтобы не получить ранений. С другой стороны, благодаря этому я освободил зону атаки для Лены, чем та и воспользовалась. В руках огненной волшебницы два сгустка пламени вытянулись и переплетаясь между собой крутящим веретеном, врезались в бок монстра. В этот раз этого оказалось достаточно, чтобы пробить ледяную шкуру волка и заставить его отпустить руку Раксаны, взвыв от боли. Уж то, что ж, что а огнь подобное существо должно чувствовать и более остро в силу своей природы. Этого короткого мига Раксане хватило, чтобы вывернуться из-под тела волка и ударить его появившимся в руке демонессы длинным кинжалом, который пробил незащищённую льдом пасть снизу и достиг мозга, оборвав жизнь зверя. Кинжал практически тут же разлетелся на осколки и испаился дымом, так как был просто материальной иллюзией. Тема была опасна рокс, что по своей сути обладала обширным арсеналом, который невозможно заранее предугадать, а значит она становится непредсказуемым противником, что с учётом её богатого опыта делает её на порядок опаснее, чем можно подумать, видя перед собой хрупкую на вид девушку. Отбросив тело зверя в сторону, Диманес легко вскочил на ноги. На мне когда было перекидываться словами. Так как за этим гнодением к нам стали подтягиваться со всех концов этажа другие существа. Их привлёк вой волков и дразнил запах белёсой крови, очень не похожей на обычную кровь. Большинство из появившихся монстров были уже встречаемыми нами пауки, которые шустро передвигались своими лапами, используя для этого любую поверхность. Их вперёд гнали волки, такие же истощённые, Как и встреченные на Мирании, такое чувство, что они долгое время где-то голодали и сейчас старались восполнить годы, а возможно и века нахождения где-то. Не ошибусь, если предположу, что в горах находилось что-то вроде магической резервации, где эти существа скрывались из-за потери магии. Вполне возможно, совместным им как-то удалось продержаться до этого времени, и теперь они смогли выбраться наружу. Монстров к людям вел голод и ничего больше. По крайней мере, о том, что их кто-то сюда вел целенаправленно, думать не хотелось. Мне и так уже хватило одного оборотня с его стаей. Несущихся нам навстречу тварей встретил град игл, что запустили в их сторону демоны-ежи. Одного залпа хватило, чтобы выкосить первые ряды. Это их не сильно ранило, но доставило много неприятных ощущений, но не было. И стремительный бег многих пауков прервался падением на пол. Те, кто находился позади, даже не обратили внимания на своих товарищей и пробежались по ним, получив новую порцию игл, которые успели быстро отрастить ежи и уже готовили новую порцию. Жаль только, что пробивная сила этих снарядов была слишком мала, хоть скорости и дальности хватало, чтобы остановить поток на дальних подступах. Благо, коридоры здесь были достаточно длинными, и это было вполне возможно. «Лена, жги!» — отдал я команду своей жене. Но коридор, — возразила она, — я же не сказал превратить это место в филиал ада, — мягко улыбнулся я, посмотрев на нее. «Или же мы мало тренировались, чтобы ты не могла контролировать свою магию?» «Хорошо», — кивнула Лена. Девушка вышла вперед и выставила левую руку. Раскрытую ладонью она направила в сторону монстров, и в этот момент конструкт техники был завершён. Неширокий конус пламени вырвался из небольшого шарика пламени, возникшего в мгновение до этого перед ладонью огненной волшебницы. Этот поток пронёсся вперёд не меньше, чем на 10 м, обжигая жарким пламенем всех попавшихся на пути существ. Спустя еще миг сработала пожарная сигнализация, среагировав на резкую смену температуры в помещении, и нас стало заливать водой. Тушить, правда, кроме чудящих тел мертвых монстров, здесь было нечего, но автоматике это было неведомо. Сразу же после этого запахло жареным мясом, и какофония, агония и множество существ практически оглушила нас. Арина и вовсе зажала уши, Не выдержав такого, возможно, и ей как целителю, тяжело смотреть на такое количество мучительных смерти разом, но оставить в живых никто этих тварей и не подумает. Несмотря на, казалось бы, успех магической техники Лены, моя жена начала сразу после её активации создавать новую технику, помогая себе руками, чтобы ускорить построение конструкт. В другой бы ситуации я её отругал за такое, так как конструкт надо уметь создавать просто силой воли, но я сам обучал свою бывшую ученицу и её друзей, что если все перешли на новый подход к магии, то это не значит, что старые остаются нерабочими. Некоторые из них позволяют ускорить создание техник, особенно когда у тебя толком нет возможности сосредоточиться, чтобы не допустить ошибки в построении конструкта. Такая предусмотрительность купилась в тот момент, когда из одного из номеров, выбив дверь, вышла белокожая тварь примерно двухметрового роста. В целом она сильно напоминала человека, вот только имела четыре трёхпалые руки. Глаз на вытянутом черепе я не разглядел, а вот рот по сути начинался от груди и доходил до середины головы этого существа. То, что пасть с множеством зубов была открыта, И нам на обозрение предстал длинный язык монстра, который, видимо, для разнообразия был чёрного цвета, добавляла жути. Монстр упёрся руками за проём двери, чтобы вытолкнуть себя через узкий для него проход. В местах, где его руки касались поверхности, быстро распространялась корка льда, да и в самом коридоре, казалось, при его появлении стало на несколько градусов прохладнее. Что с учётом всё ещё льющийся из разбрызгивателей воды было мало приятно. Не зная, чего ждать от нового монстра, мы все замерли в ожидании, а вот он, подтянув язык к раскрытой пасти, ломаными движениями повернул голову с одновременным наклоном и, казалось, посмотрел прямо на нас. Лена не стала медлить, и как только большая часть туловища монстра оказалась в коридоре, Ударила его связка из пяти огненных стрел. Вот только это существо небрежно подняло одну из рук, и на перерез огненной техники девушки полетели ледяные иглы, мгновенно образовавшиеся из разбрызгиваемой воды. Коридор тут же заволокло паром, скрывая фигуру монстра от нас. Впрочем, это не помешало мне отдать команду ежам ударить своими иглами в ту сторону. Сразу после этого обстрела в пар бросилась Рокс. В следующий миг она вылетела оттуда обратно, затормозив о поверхность пола с помощью воткнутого в него меча, и то её ещё протащило на метр после этого. Это же какой силой обладает это чудовище, если так легко отбросило демонессу. На помощь девушке сразу пришли демоны-ящеры, которым, похоже, пар вовсе не был помехой. Завязалась битва, в которой слышен был скрежет костяного оружия ящеров. встречающегося со шкурой монстра, будто она сама состояла из костяных наростов. Лена подготовила следующую технику для того, чтобы быть готовой в любой момент ее активировать и запустить в противника. Роксана тем временем растворилась в воздухе и лишь его завихрения в тумане подсказали, что Демонесса двинулась вперед, чтобы подобраться к нашему противнику поближе. Пришлось мне отправлять её и глубже в коридор, так как стрелять в спину своим призывом было бы неправильно, а в самом коридоре ещё хватало различных тварей, которые даже несмотря на появление такой фигуры, как этот четырёхрукий монстр, продолжали бежать в нашу сторону. Отходим назад, отдал я команду своим жёнам. В подобной ситуации мне очень не нравилось оставаться в коридоре. Где за твоей спиной, кроме лестницы, толком ничего нет? Да ещё и по самой лестнице может кто-то передвигаться, чтобы напасть на нас сзади. За демонов я не переживал, так как в случае своей смерти она всё равно не будет окончательной. А Раксана же эту девушку вообще сложно убить, и я уверен, что в случае чего она легко сможет скрыться и, передохнув, неожиданно напасть на противника. Да и силы ей было не занимать. Поэтому в данной ситуации лучшим решением было просто не мешать и не подставляться. Стоило нам только выйти на лестницу, как откуда-то снизу выпрыгнул паук, которого Арина, похоже, даже не сильно задумываясь, встретила кулаком прямо в морду. В результате раздавленная тушка паука сейчас медленно сползала со стены, о которую его, собственно, и раздавила. Такова была сила удара моей жены». Напомни, в следующий раз с тобой не спорить, хмыкнул я, задачно глядя на результат действий целительницы. Одно дело знать, что маги этого направления могут усиливать себя, другое видеть это на практике. Да тут простой щелбан в лоб может отправить на тот свет, не говоря уж о большим. Немного перестаралась, смущённо произнесла Арина, посмотрев на свой кулак, заляпанный внутренними жидкостями паука. Она презрительно откинула в сторону глаз, оставшийся на кулаке. После такого мне нужен будет ещё один отпуск. Может, в следующий раз выберем что-нибудь попроще? Не смогу удержаться я, а то каждый раз влипаем в какие-то истории. Думаешь, дело в местах отдыха, иронично улыбнулась моя жена. Сколько раз ездила на отдых и никогда ничего подобного со мной не происходило. Хочешь сказать, что я во всём виноват? Возмутился я. Решай сам, развела она руками, попутно стряхивая шмётки с испачканной перчатки. Ладно, махнул я, решив подумать о том, являюсь ли я притяжением для неприятностей потом, в более спокойной обстановке. Давайте лучше поднимемся на этаж выше и там встретим этих тварей. А Араксане не нужна помощь? обеспокоенно глядя назад, спросила Лена. Ена вообще когда-то требовалась? хмыкнул я. Вот таком Араксане можешь точно не волноваться. Как я и думал, шум сражения начал привлекать существ с других этажей. И ещё до того, как мы успели миновать один лестничный пролёт, снизу в нашу сторону уже бежали несколько шустрых пауков, которых Лена сожгла несколькими прицельными огненными стрелами. На лестнице противопожарных датчиков не было, так что нам не грозило при превышении температуры вновь промокнуть. Да и вентиляция тут работала в несколько раз лучше, быстро избавляя нас от слегка тошнотворного запаха горелых пауков. Откуда вообще их столько взялось? сморщила свои симпатичные носики Карина. При этом она не зажимала его рукой, как будто эти запахи ей не сильно мешали, в отличие от Лены, которая, кажется, даже слегка позеленела от столь близкого вида нескольких трупов монстров. «Надеюсь, нам не надо будет это узнавать», — вздохнул я. «А лезть и разбираться еще с первопричиной мне очень не хотелось. Я бы вообще не вылезал из номера, если бы не нападение этих существ на отель. Из-за этого как минимум могли возникнуть проблемы с приготовлением еды, не говоря уж о большем. Отдохнули», — называется. «Удерживаем позиции пока на этом месте. Решил я остаться на лестнице». «Всегда можно подняться повыше и выйти на девятый этаж, а тут достаточно узко, чтобы с помощью Лены контролировать подход к нам». Моя вторая жена как раз успела подготовить новую технику к активации, как по лестнице, скрижуща когтями, попытался подняться ледяной волк, которому было очень неудобно делать это быстро. Да и вообще по этому подобию волков было видно, насколько тяжело им находиться не на морозе. Лишь голод мог повести их в место, в котором им будет тяжело дышать. Не говоря уж о преодолении препятствий в виде лестниц, что для животных вообще не предназначены. Пасть монстра была окрашена в красный, так что сомневаться не приходилось. Ему уже довелось отведать человека, и сейчас он не против продолжить свой пир. Вот он преодолел последний поворот и был готов прыгнуть на высушившую вперёд Лену, но с рук волшебницы сорвалась огненная плеть, которая не только прошлась по телу волка, разрушая его ледяной покров, но и оплетая его, чтобы он не мог быстро подняться. Можно было бы использовать и более разрушительные техники, но моя бывшая ученица по моей просьбе экономила силы и старалась причинить минимальный ущерб, насколько это вообще возможно у огненного мага. Не став тратить время, я выйдя вперёд, ударил мечом в голову волка. Лезвие легко преодолело уже раскрошившуюся защиту нашку ре монстра и пробив череп проникло в мозг, оборвав его жизнь. В следующий миг я мечом отбросил в сторону паука, который притаился до этого момента где-то в тёмном углу. Ещё в полёте его ударило огнём лена, а дальше началось методичное истребление существ, которые будто бы по команде появились на лестнице, вырвавшись с нижних этажей. При чувствуя свалку, которая может образоваться при таком положении, я сделал шаг вперёд, перекрывая подход к девушкам. "Лена, старайся атаковать при любой возможности и не бойся задеть меня", отрывисто бросил я. "Арина, встречаешь любое существо, которое сможет пройти мимо меня". Обе девушки согласно кивнули, но я и без этого знал, что они всё сделают, как я и сказал. Можно было, конечно, воспользоваться призывами Но вспоминая то четырёхрукое существо, встреченное нами на восьмом этаже, я решил приберечь энергию источника на те случаи, когда это действительно может потребоваться. С остальными же монстрами я вполне справлюсь и сам, тем более от меня требуется лишь сдерживать их, а не геройствовать в одиночку, уничтожая каждого посмевшего напасть на меня. Взмах меча, и вот голова очередного волка отделилась от тела. А я пинком отбрасываю ее в сторону, сбиваю в полете двух пауков, что хотели спрыгнуть откуда-то сбоку. Еще до того, как они падают на пол, их огревает огненной плетью Лена, стараясь действовать более точечно, чтобы не мешать мне и в то же время облегчить напор прущих на нас тварей. Хорошо, хоть их было не так много, чтобы доставить проблем, и одиночных техник слабой силы хватало, чтобы обеспечить мне простор маневра. Всего за несколько мгновений ступени лестницы оказались забрызганы кровью и кишками твари, ворвавшихся в отель, чтобы поживиться людьми. Пришлось сделать несколько шагов назад, чтобы в самый неудачный момент не поскользнуться на этом всём. Доспех, возможно, и выдержит клыки и когти этих монстров, но вот лицо из-за запрета использования шлемов в средних и лёгких доспехах магов не позволяло мне обеспечить полную защиту. Может, необходимо зарегистрировать собственный боевой отряд, чтобы у меня появилась законная возможность отмены этой директивы. А то военным можно использовать полную комплектацию доспехов, а вот всем остальным уже нет. В итоге нами был потерян один лесничный пролёт, но и поток существ значительно снизился. Теперь вперёд рвались лишь одиночки, остальные же предпочли вернуться назад. Где ещё хватало более лёгкой добычи? Всё же именно ниже пятого этажа находились развлекательные комплексы, и там было больше всего персонала, как и продовольственных запасов, если, конечно, они добрались до подвала и, соответственно, складов. Кажется, всё. Внимательно осматриваясь по сторонам, медленно произнёс я. Поможем Раксане, предложила Лена. Не думаю, что сюда кто-то попробует сунуться. Я оглянулся, чтобы посмотреть на своих жон. Пусть я сам был впереди и как мог сдерживал монстров, показывая, что не зря проводил столько времени в спаррингах с Раксаной, но порой всё же кто-то из этих существ прорывался за мою спину, и тогда уже приходилось девушкам самим защищать себя. Лена ещё ладно, она огненными техниками вообще не давала приблизиться к себе тварям, более привыкшим к холодным условиям жизни. А в вот Утарине приходилось действовать в ближнем бою, щедро отвишивая кулаками и ногами в основном паукам, которые посчитали её более доступной добычей. Но лучше бы они своей целью выбрали Лену, так как та хотя бы убивала сразу, а вот раздавленные Ариной монстры ещё порой шевелились, агонизируя в предсмертных судорогах. Сами же девушки были заляпаны кровью и внутренностями этих существ. Но выглядели вполне бодро, несмотря на ученённую бойню. Возможно, позже им станет плохо от воспоминаний об этом, но сейчас, пока в их сердцах пылает азарт битвы, а адреналин зашкаливает, на такие мелочи никто не обращал внимания. Убедившись ещё раз в отсутствии живых существ, мы спустились ниже, где уже всё подходило к концу. Я получил несколько откликов о смертях демонов Ежеи, но те не обладали большой живоучестью, так что это было неудивительно. А вот то, что ящеры выживут для меня было неожиданностью. Пусть они и сильные воины, но прежде всего охотники, которые побеждают или благодаря ловушкам, или с помощью первоначального натиска. Если же бой затянется, их шансы на победу уменьшаются с каждой секундой. Не обладают эти существа подходящей для затяжного боя выносливостью. В то же время они могут гнать свою добычу сутками и почти не уставать. Вот такое вот противоречие. Но порой необходимо знать особенности своих призывов, чтобы понимать, когда и где следует их использовать. К тому моменту, как мы появились на этаже, Раксана уже заканчивала добивание четырёхрукого монстра. Справедливости ради сейчас у него этих рук не было. Что впрочем не мешало им заморозить всё вокруг себя. Тварь пронзительно верещала, прижатая к полу копьями ящеров, но всё закончилось после того, как Демонес отсекла монстру голову. Для этого ей потребовалось сделать 4 удара, так как шкура этого существа не так уж легко поддавалась демоническим мечам, что говорило об удивительной прочности. Наконец-то, устало выдохнула Рокс. На удивление живучая тварь Неужели ты устала? Подойди ближе и убедившись, что это чудище больше не двигается, спросил я. Нет, покачала головой Диманесса и помурчившись добавила. Просто от того крика в голова разболелась. К ней без слов подошла Арина и положив на мгновение руку на лоб Раксаны, практически сразу отошла. Ваши физиологии немного отличаются от человеческой, но должно помочь, прокомментировала она свои действия. Спасибо, искренне поблагодарил её Рокс, несколько удивлённый действиями моей жены. Да и я впервые видел, чтобы она пыталась исцелять демонов. Всё же действительно они отличаются от людей, и техники целителей вряд ли им подходили, но, видимо, какое-то общее воздействие она всё же может оказывать. И правда стало полегче. Благодарно улыбнулась демонессе и после обернулась ко мне. Ми лорд, что дальше? если нам потребуется столько времени на каждый этаж. Я знаю, перебил я ее, внимательно осматривая коридор. Здесь уже не работала система пожаротушения, но от натекшей воды, представшая перед глазами картина, становилась более жуткой. Коридор просто был заполнен десятком трупов монстров, часть из которых погибла в самом начале после атаки Лены, но многие несли следы колотых ранений, С чем явно постарались ящеры, которые после смерти самого сильного монстра начали потрошить трупы убитых ими существ. При этом тройка охотников трогала только тех, кого убили лично они, не претендуя на остальные трупы. Это было что-то вроде правила в их племени. Они пытались это объяснить мыслеобразами, но я не сильно вдавался в подробности, тем более они бы вполне приняли моё решение. Если бы я им запретил добывать трофеи. Всё же именно я сейчас ими руководил, и они бы подчинились любому моему решению. Взгляд невольно переместился на труп белокожего существа, у которого не хватало конечностей. На данный момент это действительно была самая опасная тварь из тех, что нам повстречалась. Даже на вид она была крупнее остальных, особенно волков, которых, казалось, Долго держали в проглочь, чтобы они стали ещё злее. Вполне возможно, подобных существ ниже ещё хватает. Проверьте пока, возможно, здесь ещё есть выжившие. Принял я решение садиться на чистый участок коридора. А ты? осторожно спросила Лена. А я займусь обеспечением нашей безопасности при прохождении других этажей, хмыкнул я. Довелось же покорить этаж Не смог я удержаться от озвучивания этой аналогии. Слишком всё это напоминало идею из фантастических книг про приключения вантуристов, что проходит этаж за этажом некое сооружение, уничтожая по ходу своего передвижения полчища монстров. Да уж, ситуация отдохнули называется. Спустя 15 минут ничего особенного не произошло. Существа, попавшие в отели, посались приходить на место, где было столько смертей их сородичей, а те же, кто рисковал, встречали на своём пути либо демонов-ящеров, либо Оксану, которая была очень недовольна своей встречей с четырёхруким монстром. Демонес со стольк раз демонстрировала свою силу и способности и вот не смогла быстро убить не особо сильного противника, попросту обладающего на удивление прочной шкурой. Вот и злилась воительница, вымещая свое настроение на монстрах. Я же был не против такого времяпрепровождения своего вассала, так как лучше пусть она вымещает свою злобу на монстрах, чем ходит надувшаяся рядом со мной. Да и полезно будет Роксане узнать, что не такая уж она всесильная. А то подумала тут со мной в игры играть, но это к текущему положению не относится. В итоге, спустя 15 минут... У меня было готово несколько печатей призывов, которые не требовали больших расходов энергии и в то же время должны были помочь исправить ситуацию. Изначально я думал просто зачистить этаж за этажом, но монстров, пришедших в отель, казалось слишком много, так что мне необходимо было, чтобы кто-то эту работу сделал за нас и как можно быстрее, пока люди ещё были живы. Осмотр этого этажа показал, что мы не успели, и не хотелось, чтобы ситуация повторилась при последующем спуске. Активировал печать я в одну из комнат, предназначенных для организации массовых выступлений или проведения бизнес-конференций. По крайней мере, здесь было достаточно просторно, чтобы без проблем расположить довольно большую печать, а остальное меня мало волновало. Стоило только подготовленной конструкции засветиться синим светом из-за вливания энергии, как прямо из-под пола стали появляться сначала неясные силуэты, которые с каждым мгновением приобретали всё большую чёткость. Меня всегда завораживал этот процесс, то, как энергетическая форма демона переходит в наш мир, сразу же обзаводится своим физическим воплощением. Особенно интересно это смотрелось когда демон возникал не из воздуха, а из поверхности, будто существо, вышедшее из-за грани другого мира. Впрочем, это было не так далеко от истины. Надеюсь, Хаткевич со временем сможет объяснить все нюансы этого процесса и вписать их в современную картину магической науки. Мне же пока было достаточно того, что я знал, что призыв сработал, и на него ответили необходимые мне демоны. Первыми на призыв откликнулись демоны, отчасти похожие на шакалов, но только раза в два крупнее. Серая жесткая шерсть скрывала поджарое тело существа и множество отростков, слишком похожих на металл, чтобы быть чем-то иным. Хвост был длинным и очень гибким, несмотря на обилие все тех же острых наростов, особенно на кончике хвоста, где располагался самый большой нарост, превращая хвост в подобие Скорпионева. полностью красные глаза семёрки зверей с готовностью посмотрели на меня, ожидая команд. Впрочем, я недолго медлил и мысленно отдал им приказ начать действовать, игнорируя и по возможности защищая встреченных людей от действий монстров. Встая из семи особей шакалов, стремительными тенями бросилась прочь, устремившись по лестнице, как по одному из путей, которым я им указал для спуска. От демонов ощущалась готовность служить и радость от предстоящей охоты на необычную дичь, ведь ничего подобного им до этого момента ловить не доводилось. И это радовало данных существ больше, чем сама оплата. Всё же демоны, несмотря на различные виды, были по своей сути охотниками, а те, кто был достаточно развит, превращали то, что необходимо для выживания, в забаву. которые ещё помимо энергии приносят радость удачливому охотнику. Кстати, благодаря тому, что они сами были готовы устроить охоту, то и за оплату своих услуг запросили несущественные объёмы энергии, так что оставшейся части хватило для призыва кого-то более серьёзного, чем я предполагал изначально. Из следующей печати призыва вышли всего два существа, но они даже в таком количестве представляли собой угрозу всему живому. Это однозначно были гуманоиды, но что-то среднее между прямоходящими ящерами и чем-то змеиным. Сами существа были не многим выше 2 м. Их тело покрывало даже на вид жёсткая чёрная шкура, имеющая уплотнения, создававшие впечатление металлической брони. Ноги были согнуты в непривычном для человека положении, наподобие кошачьих. Длинные руки заканчивались четырёхпалыми лапами, и имели несколько загнутых выростов на локтях. А вот голова очень походила на змеиную и слегка выступала вперёд. Массивная крупная челюсть нарушала вытянутую линию, поэтому казалось, что оба демона сейчас улыбаются. Один из них приоткрыл свою пасть, показав длинный змеиный язык, который практически сразу скрылся из виду. Четыре красных глаза без зрачков Внимательно щурились из падуских прорези на голове. Порой казалось, что этих глаз вообще нет. Да и демоны шумно втягивали воздух, будто они интеревались только на запахе, и глаза были лишь дополнением, а не основным органом чувств. А вот за спиной, помимо толстого чёрного хвоста, находилось четыре подрагивающих в воздухе щупальца. Каждое щупальце заканчивалось красным отливом, И не ошибусь, если предположу, что имеете демоны могут пробивать тела своей добычи, не хуже слегка загнутых коктин на руках. Стоило им только осмотреться по сторонам, оба демона неожиданно опустились на одно колено. "Аррр, прибыли на ваш зов. Приказывайте, ми лорд", чуть растягивая гласные и с явными признаками шипения, одновременно произнесли они. Неожиданно хмыкнул я, смотря на этих двух порождений кошмаров. Тем более редко кто из моих призывов начинал с представления себя, скорее я им давал название, исходя из их внешнего вида и своей фантазии. Мне необходимо, чтобы это место было очищено от монстров, что напали на людей. Люди должны остаться в живых. Как прикажете, вновь синхронно ответили рурки, расправляющие крыльцы за своей спиной. Отчего визуально они становились ещё больше. Мгновением спустя чёрные демоны синхронно рванули к окнам и с разбега разбили их, нырнув вниз головой. Звука падения я не услышал, а вот скрежет когтиа в нижнюю облицовку здания вполне. Спустя миг раздался звук битого стекла и всё стихло. Похоже, эти рурки решили использовать более быстрый способ перемещения, поэтому выбрали именно такой путь. Я на это мог только тяжело вздохнуть и надеяться, что ко мне у владельцев гостиницы не будет никаких претензий. Им и мы так предстоит много восстанавливать и как-то пережить потерю репутации после такого кризиса. И всё же два последних демона были довольно интересными в плане применения их в боевой ситуации. Надо будет посмотреть, как они будут себя вести дальше, и, возможно, стоит заключить с ними долгосрочный контракт. По крайней мере, говорить о них могут, а уж внешне производят достаточно неизгладимые впечатления, чтобы напугать практически любого человека. Насколько бы ни было сильно развито человеческое общество, но боязнь подобных порождений кошмаров было заложено в генетическую память ещё с того времени, когда демоны жили с нами, охотясь не только на животных, но и на людей. Когда мы выдвигаем семе лорд заглянула в комнату Раксана Недовольно взглянув на разбитое окно, похоже, действия призванных демонов ей не сильно понравились. Не удивлюсь, если она сама хотела бы решить возникшую проблему, и только защита меня и моих жён в данный момент имела больший приоритет, а значит и надолго удаляться от нас тоже было бы неправильно. Ждём 20 минут и идём следом, проверяя каждый этаж на наличие выживших. После небольшой паузы ответил я: Прикинув, сколько может потребоваться демонам для прохождения этажей,